В тогдашних храмах история писалась не иначе, как аллегорически. Личность была ничто, доктрина и дело – все. Тамарис, который воспевал борьбу титанов и был ослеплен музами, олицетворяет поражение космогонической поэзии и победу новых веяний. Линос, который ввел в Грецию меланхолические песни Азии и был убит Геркулесом, указывает на вторжение во Фракию чувствительной поэзии, слезливой и сладострастной, которая вначале оттолкнула от себя мужественный дух северных дарийцев. Тот же Линос означает победу лунного культа над Солнечным. Наоборот, Амфион, который, судя по аллегорической легенде, приводил своими песнями камни в движение и воздвигал целые храмы звуками своей лиры, представляет собой ту пластическую силу, которая таилась в солнечном мифе и в дарийской поэзии, отражаясь на эллинском искусстве и на всей эллинской цивилизации. Страбон утверждает, что древняя поэзия есть ничто иное, как аллегорический язык. Дионисий Галикарнасский подтверждает это и признает, что тайны природы и наиболее возвышенные нравственные идеи скрывались под этим покровом. Древняя поэзия называлась языком богов не только метафорически. Тайный и магический смысл, который составлял ее силу и очарование, содержался в самом ее имени. Большинство лингвистов производит слово поэзия от греческого глагола «поэйэйн» — «делать», создавать. Этимология эта кажется очень простой и естественной с виду, но она мало согласуется со священным языком храмов, из которых исходила первоначальная поэзия. Логичнее признать вместе с Фабр де Оливье, что поэзис происходит от финикийского фоэ, уста, голос, язык, и от иш, высшее существо, В переносном смысле «бог». Этрусская аэс или аэср, гальская аэс, скандинавская АСЕ, коптская ос, господь, египетская осирис происходят от одного и того же корня. Со всем иным светом сияет Орфей. Он блистает в веках лучом индивидуального творческого гения, душа которого трепетала любовью К вечно женственному, и на эту любовь отвечала такой же любовью вечное начало, живущее в природе, в человечестве и в небесах. Поклонение святилищам, предание посвященных, голоса поэтов, мысль философов и особенно его творение, прекрасная Греция, свидетельствует о его живой реальности. В эту эпоху Фракия была добычей ожесточенной борьбы. Солнечные культы и культы лунные оспаривали одни у других главенство. Эта борьба между поклонниками Солнца и Луны не была, как можно было бы подумать, пустой расприй двух суеверий. Эти два культа представляли две теологии, две космогонии и две общественные организации совершенно противоположного характера. Культы Урана и Солнечной имели свои храмы на возвышенностях и горах. Представителями этих культов были жрецы, обладающие строгими законами. Лунные культы царили в лесах, в глубине долин и имели жрицами женщин. Они отличались сладострастными обрядами, беспорядочным применением оккультных искусств и наклонностью к оргазму. Между жрецами Солнца и жрицами Луны происходила борьба не на жизнь, а на смерть. Это была борьба полов, идущая из древности, открытая или замаскированная, никогда не прекращавшаяся между началом мужским и началом женским, наполняющая своими превратностями всемирную историю и в которой отражается тайна миров». Так же как совершенное соединение мужского и женского начал образует самую суть и тайну божественности, так и равновесие этих двух начал может одно лишь производить великие цивилизации. Всюду, во Фракии, как и в Греции, боги мужского начала, космогонические и солнечные, были вынуждены удалиться на высокие горы, в безлюдье пустынных местностей. Народ, предпочитал им тревожный характер божеств женского начала, которые вызывали к жизни опасные страсти и слепые силы природы. Эти культы приписывали высшему божеству женское начало. Следствием этого явились страшные излишества. У фракийцев жрицы луны или тройной гекаты захватили верховную власть, овладев древним культом Вакха и придав ему страшный и кровавый характер. В знак своей победы они приняли имя Вакханак, чтобы подчеркнуть свое главенство, верховное царство женщины, ее господство над мужчиной. Поочередно то волшебницы, то соблазнительницы, то жрицы кровавых человеческих жертв, они устраивали свои святилища в уединенных равнинах. В чем же состояло мрачное очарование, которое притягивало одинаково и мужчин, и женщин в эти пустынные места, заросшие роскошной растительностью? Обнаженные формы, похотливые танцы в лесных чащах, крики, хохот и сотни вакханок бросались на любопытного чужеземца, чтобы повергнуть его на землю. Он должен был выразить полную покорность и подвергнуться их церемониям и обрядам. Или же погибнуть. Акханке приручали пантер и львов, которые должны были участвовать в их празднествах. По ночам они поклонялись тройной гекате. Затем в бешеных круговых плясках вызывали подземного вакха, двуполого, с лицом быка. Вакх с лицом быка? Встречается в 29-м орфическом гимне. Это остаток старинного культа, который никоим образом не принадлежит к чистому учению орфея. Ибо последний очистил и преобразил народного вакха и небесного Диониса, символа божественного духа, который раскрывается на протяжении всех царств природы. Интересно, что мы находим подземного вакха вакханок, сатане с лицом быка, которого вызывали и которому поклонялись ведьмы средних веков в своих ночных шабашах. Это и есть знаменитый Бафомет, в поклонении которому церковь обвинила тамплиеров, чтобы уронить их значение. Но горе всякому чужеземцу, горе жрецу Юпитера или Аполлона, приблизившемуся, чтобы подсматривать за ними, его беспощадно разрывали на куски. Первые вакханки были таким образом друидессами Греции. Многие из начальников фракии оставались верными древнему мужскому культу, но вакханки проникли к некоторым из фракийских царей, которые соединяли в своей жизни варварские нравы с азиатской роскошью и утонченностью. Они их соблазнили сладострастием, и укротили страхом. Таким образом, боги разделили Фракию на два враждебных лагеря. Но жрецы Юпитера и Аполлона, уединившиеся на пустынных, озаряемых молниями вершинах, были бессильны перед Гекатой, которая приобретала все больше влияния в знойных долинах, и оттуда начинала угрожать алтарям сыновей света. В эту эпоху, Во Фракии появился молодой человек из царского рода, обладавший непобедимой силой обаяния. Его считали сыном одной из жриц Аполлона. Его музыкальный голос производил необычайное очарование. Он говорил о богах с особым, ему одному свойственным ритмом, и на нем была ясная печать вдохновения. Его белокурые волосы, гордость дарийцев, Падали золотистыми волнами на плечи, а музыка его речей проникала до глубины души. Его темно-голубые глаза сияли нежно и проникновенно, и взгляд их был полон магической силы. Свирепые фракийцы боялись его взгляда, но женщины, всегда чувствовавшие более тонко, говорили, что в его глазах соединялся могучий свет Солнца с нежным сиянием Луны. Даже и вакханки, привлеченные его красотой, бродили вокруг него, жадно прислушиваясь к его непонятным для них речам. Так продолжалось некоторое время, пока молодой человек, которого называли сыном Аполлона, не исчез внезапно. Говорили, что он умер и спустился в ад. В действительности же он удалился в Самофраст, затем в Египет, где и попросил убежище у жрецов Мемфиса. Приобщившись к их мистериям, он через 20 лет возвратился на родину под новым именем, которое получил при посвящении после ряда выдержанных испытаний от своих учителей. В этом имени выражалась его миссия, он назывался теперь Арфей или Арфа, финикийское имя, состоящее из аур, свет и Рофа, исцеление, что означает исцеляющий светом. Самое древнее святилище Юпитера возвышалось тогда на горе Каукаион. В древние времена его иерофанты считались великими первосвященниками. С вершин этой горы они господствовали над всей Фракией. Но с тех пор, как божества долины приобрели перевес Их приверженцы сохранились лишь в небольшом числе, и храм их почти опустел. Жрецы горы Каукаион приняли посвященного египетского храма как Спасителя. Своими знаниями и своим энтузиазмом Орфей увлек большую часть Фракии, совершенно преобразил культ Вакха и укротил Вакханок. Скоро его влияние проникло во все святилища Греции он установил первенствующее значение Зевса в Афракии и Аполлона в Дельфах, где и положил основу для трибунала амфиктионов, который привел Грецию к общественному единству. И, наконец, созданием мистерий он сформировал религиозную душу своей родины, ибо на вершине посвящения он слил религию Зевса с религией Диониса, в единую мировую идею. В его поучениях посвященные получали чистый свет духовных истин, и этот же свет достигал народных масс, но умеряемый и прикрытый покровом поэзии и очаровательных празднеств. Таким образом, Орфей стал первосвященником Фракии, великим жрецом Олимпийского Зевса, а для посвященных, учителем, раскрывшим значение небесного Диониса.